Время подумать и прикинуть разные варианты поведения у него было более чем достаточно, и осознанная немота была еще не самым большим следствием этих размышлений. Вдобавок ко всему, конечно, если удалось правильно определить месяц и год своего второго рождения, он вот-вот станет или уже стал наполовину сиротой в восемь лет у его царственного отца в примерно схожем возрасте ситуации. Характер поменялся очень сильно. Да и в конце концов, ему ли бояться? Есть заботы и поважнее. Судьба не дала ему детей в прошлой жизни. Зато новая подарила сразу трех. Братьев Ивана и Федора и сестру Евдокию. Незнакомых, но уже любимых. Семью. В наказание ли за малыша, или совсем наоборот, по награду? Занятый внезапно накатившими мыслями и ожиданиями, царевич просто сидел и смотрел на дядюшку, который был старше его по возрасту, но отнюдь не по положению и титулу, спокойно, без явного интереса. Так и молчит. Ответом окольничьему был слаженный поклон служанок. Никита Романович тяжело вздохнул, задумавшись о чем-то своем. Затем уведомил малолетнего племянника о том, что со следующего дня все его занятия с наставниками возобновляются, причем в полном объеме. Помолчал, ожидая Дмитрия хоть какой-нибудь реакции. Не дождался и едва заметно дернул щекой. «Завтра на заутреннюю в Успенском соборе сам за тобой зайду». Равнодушно скользнул взглядом по челяди, развернулся, тяжело ступая, вышел на сей раз совсем не утруждая себя сохранением тишины. Остаток дня прошел. скомкано скажем так. Постепенно кто-то мелькал в соседней комнате. Пришли в скорбном молчании постояли и постояли ушли две смутно знакомых женщины, опознанные как любимые комнатные боярыни царицы Анастасии. Затем весьма дородная мастерица сняла с него мерки для нового платья. Хоть он и болел, расти не переставал. И слава богу. Ужин из рассыпчатой пшеничной каши с кусочками мяса. Причем последнего было как бы не больше, чем первого. Вечерняя молитва в крестовой в обществе папа не без труда опознанного как личный духовник царевича Агапий, и укладывание в постель, в котором поучаствовал все тот же состав верховных челядинок а в Авдотья уже привычно раздевала, вторая занималась постелью, весьма качественно избив обе пуховых подушки. Был бы вместо них человек, вполне можно было квалифицировать как нанесение тяжких телесных повреждений. А третья торжественно принесла и поставила на видном месте ночной горшок. Он же бодейка деревянная, расписная, резная и вообще по-всякому изукрашенная. Наверное, чтобы пользоваться было приятнее. Вообще некоторые люди вспоминались с первого взгляда. Тот же дядюшка, тому яркий пример. Или взять хотя бы ту няньку, что так лихо сдернула с него сапоги. Как только зашла, так в голове сразу и появилось ее имя – Алифтина. Угадали родители с имечком, ничего не скажешь. Другие люди, и было их уже заметно больше, узнавались словно бы через пелену дождя. Нехтя и кое-как, но узнавались. В отличие от явно знакомых, но полностью безымянных, верховных служек и постельнчих сторжей словно бы видел он их чуть ли не с младенчества но проходили они исключительно по категории живые предметы обстановки, хотя чему уж тут удивляться сон пришел легко и незаметно, впрочем как и всегда после его вечерних упражнений сосредоточим легкий, цветной и абсолютно не запоминающийся Нахватавшийся всего за полдня впечатление разум, тасовал все, что увидел и услышал в стройные цепочки воспоминаний, раскладывая их затем по полочкам памяти. А вот пробуждение на новом месте что-то не порадовало. Открыв глаза от легчайшего прикосновения к плечу, Дмитрий пару минут бездумно смотрел на суетящуюся по его спальне Авдотью, а затем с некоторым трудом осознал сразу две вещи. Во-первых, ему очень не нравится просыпаться настолько рано. Подсвеченная звездами тьма за единственным узеньким окошком и собственные чувства времени в один голос утверждали, что на дворе никакое не утро. Потому как половина четвертого часа после полуночи это только и исключительно ночь, а кто считает иначе, тот просто больной на всю голову извращенец. А во-вторых, отныне и на долгое время вперед подобные побудки станут для него нормой. Царская семья была опутана множеством цепей старинных традиций, одной из которых было обязательное присутствие всех членов семьи на воскресной заутренне в Успенском соборе. Обязательное. Как и регулярная раздача милостыни, участие во всех больших церковных праздниках, обязательные поездки по святым местам участие в соколенной охоте и многом-многом другом. А для него, как для наследника, это самое многое было еще больше и категоричней, особенно, что касается обучения наукам и языкам. Вдобавок, как только он войдет в должный возраст, ждать этого события оставалось не больше двух-трех лет, его начнут приучать и к делам правления. Поначалу, во время каждого заседания Боярской думы, или приемы чужеземных послов, он будет сидеть в специальной горенке над входом в грановитую палату, прилежно слушая и запоминая все происходящее. Затем позади отцовского трона или где-нибудь в укромном уголке появится небольшая такая скромная скамеечка для него, чтобы не только слушал, но видел, кто что и как говорит. Потом, когда посчитает нужным отец, Его пошлют на преддипломную практику в Тверь, традиционную уже в наследников престола. А лет в шестнадцать-семнадцать начнут подыскивать невесту. Но где он там? С усилием отогнав незаметно подкравшийся сон, спасибо, дядюшка. Дмитрий встал с ложа, на которое присел с четверть часа назад и зашагал навстречу ранней пташке Никите Света Романовичу. Вернее, вслед за ним, увидев малолетнего племянника, тот без лишних слов развернулся и направил свои стопы под своды Успенского собора. По пути, кстати, не такому уж и долгому, царевич с некоторым удивлением узнал, что он просто невозможный за Соня, поскольку количество челяди, суетящейся по хозяйственным делам, и бояр, вожелавших духовного окормления в столь несусветную рань, было столь значительно, что становилось непонятно, когда все они вообще спят. Да и спят ли? Тот же окольничий, чья грузная фигура в данный момент служила ему путеводной звездой, совсем не выглядел человеком, умирающим от непосильных нагрузок. Наверное, тоже, как и я, любят поспать днем. Часик другой, хе-хе, третий, четвертый, да еще и не в одиночестве. Сам храм, даже не так, храм божий. Юного наследников впечатлил своей красотой, свежими, как будто только вчера закончили красками на стенах росписей, изобилием золота и драгоценных камней на окладах больших и малых икон, умиротворяющим сиянием множества свечей и наличием чего-то такого, что можно было бы назвать возвышенной радостью, а еще чем-то таким неуловимым и непонятным, но определенно интересным. Словно какая-то часть его души резонировала в такт с белокаменной громадой храма, с самым краешком прикасаясь к истекающей из него спокойной силе. «Да проснись ты уже!» Увлекшись столь новым и абсолютно неожиданным ощущением, Дмитрий пропустил тот момент, когда надо было остановиться, и уперся головой прямо в дядюшкину спину. Ничуть тому не расстроившись, спокойно отстранился, повел головой по сторонам и снова выпал из реальности, потому что рядом переминался с ноги на ногу удивительно похожий на него мальчик, примерно 6 или даже пяти лет. Иван! Жадный ищущий взор прошелся дальше, отыскав вначале трехлетнюю Евдокию на руках у дюжей мамки, а потом и четырехлетнего Федора, тоже на руках, но у незнакомого боярина. Пристально всмотрелся у младших сестру и брата, перевел взгляд на среднего. Да, к таким пухлым щечкам рука прямо сама по себе тянется. Херувинчики, да и только. Федя спит с открытыми глазами. Эх, тоже хочу. Дуня вроде как недавно плакала. Один Иван, полон сил и энергии. А нет, тоже позевывает. Да так заразительно. Внезапно собравшуюся в храме толпу, иначе не скажешь, бояр, охватила мертвая тишина. Прокатилась волна тихих. Говорков, еще одна, а затем в полнейшей тишине раздались шаги сразу нескольких человек. Где-то за спиной Дмитрия кто-то кому-то сдавленно прошептал. «Говорил же я тебе, что великий государь на заутре не будет, а ты... цюц!» Хоть и стоял Дмитрий в самых что ни на есть передних рядах, а отца увидел только мельком, тот быстро пройдя по моментально образовавшемуся перед ним проходу, встал на царское место. Тут же в храме стали гаснуть свечи и вознесвшийся к сводам сочный бас возвестил о начале зауттрение бог господь и явить нам благословен гряды во имя господне голос священнослужителя выводящий первые строки шестоп псалломия был настолько сиён и низок что отдавался в голове легким гулом проникая чуть ли не до костей славы вышних богу и на земле мир Человец их благоволение. Силен, прямо живой генератор инфразвука получается. Ему впервые попавшему на такое богослужение, все было интересно и в новинку. А вот его средний брат после первых 10 минут гулкого молитвенного бдения стал потихоньку поклевывать носом. Разумеется, многоопытный дядюшка такие моменты отслеживал прекрасно, и густой сумрак ему в этом совсем не мешал. Тут же, взбадривая племеша едва заметным тычком в плечо, ткнул раз, потом другой. А после третьего другой его племянник не выдержал и сделал ровно два шага в бок, вставая в аккурат за спиной брата Ивана. Положил ему руки на плечи, чуть-чуть прижал к себе и дружелюбно улыбнулся, когда тот от неожиданности повернул голову. Легонько кивнул на священника, наконец-то добравшегося до отпуска и тихо-тихо прошептал: "Немного осталось". Услышав в ответ такое же тихое: "Ага". Сквозь длинные узкие окна бойницы под куполами уже виднелось серое небо, когда утих последний звук, заканчивающий службу молитвы. Выдержав приличествующую паузу, шевельнулся государь, вслед за ним свободнее вздохнули его ближники. Но ну, а потом этот почин подхватили и остальные бояре, наполнив воздух шорохом одежд и осторожными шепотками. Митя, а ты где был? Я заходила, тебя все не было и не было. Средний брат так и стоял, даже не пытаясь вывернуться из подруг, даже наоборот, прижался чуть поближе. Дмитрий тихонечко вздохнул, но ответить не успел. К ним подошёл великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси. Присел на одно колено, слабо улыбнулся, обхватывая и одновременно притягивая к себе сыновей. Ласково взъерошил им волосы и ненадолго замер, позволяя себя рассмотреть. Едва заметные морщины на лице, тени под глазами, резко обострившиеся черты лица. Двадцатидевятилетний великий князь выглядел лет на пятнадцать-двадцать старше своего реального возраста. А еще, кроме тщательно скрываемой тоски и застарелой боли, в его глазах можно было увидеть утихшую на время жестокость и обещание большой крови. Ничего не забыл государь, никому не простил, ни сиротства своего, ни того, как они голодали и мерзли в собственном дворце с младшим братом Юрием, ни бесчинств боярских, ни смерти близких людей, с матерей-кормилицей начиная, и любимой супругой заканчивая. — Ну что, чадушка моя, выздоровел? Ты уж не болей больше у меня, ладно? — Хорошо, батюшка. Тишина вокруг установилась такая, что хоть ножом режь. Сколько было пересудов пространную немоту первенца и наследника царя. Сколько глубоких мыслей и предположений высказано. — Так ты у меня говоришь. А что же ранее молчал? Царевич чуть повозился, освобождая из родительских объятий руку потом прикоснулся к собственному горлу. — Больно. Только с тобой и братом. Все. Судя по тому, как жестоко изогнулись губы пока еще не грозного царя, некоему лекарю придется сильно постараться, чтобы сохранить свою никчемную головенку на плечах. Быстро перецеловав все свое потомство, в том числе и то, что провело всю службу на чужих руках, напоследок он потрепал старшенького по щеке. Да что же это за напасть такая? Отойдя от детей великий князь холодно осмотрел всех присутствующих и направился на выход, более не обращая никакого внимания на множество согнутых в поклоне спин. Следом за ним поспешила полным составом вся его избранная рада, разве что митрополит Макарий задержался у алтаря, затем пришел черед царевичей и царевны. И только потом строго познатности рода, Собор стал покидать остальной простой боярский и дворянский люд. Что ж, ближний круг царя ожидает масса перемен.